Часть третья. Громадный бронзовый диск ярко поблескивает в свете многочисленных факелов. Их держат воины толпой, сгрудившиеся в церемониальном зале. Все они в парадных доспехах. Перед помостом, охраняемым каменными быками, самые знатные. Воины грозно молчат, в напряженной тишине внятно потрескивают пылающие сучья. На помосте царский трон, на троне неброский худощавый старик. Тускло поблескивает золотой венец, надвинутый на покрытую пестры бахромчатой накидкой голову. В правой руке старик сжимает жезл в левой деревянный посох. Он насторожен. Отблеск факелов отражается в его лисьих глазах. Неожиданно кто-то, из стоявший в задних рядах молодых дикумов, тонко и протяжно выкрикнул: Салманасар, царь могучий, что ж, кого ты ждешь? Напев подхватил такой же юношеский голос Элиль дал тебе величие! Что ж, кого ты ждешь? Присоединились еще несколько голосов постарше, погрубее Син вручил нам превосходство. Что ж, кого ты ждешь?» Далее запели все, кроме главных военачальников, выстроившихся у самого помоста. Нинурта дал оружие славы. Что ж, кого ты ждешь? Наконец грянули все разом. Древняя песня зазвучала в зале. «Иштар вручила силу битвы. Что ж, кого ты ждешь?» Шамаш, и адад твоя заступа, что ж, кого ты ждешь? Царь, чейшак Ашуру Люб, воцарись над Белым светом. Твоя власть да воссияет, Салманасар, могучий воин, ты повергни вражью землю, лоном горых овладей, ты залей их наводнением. Старик резво поднялся. Хор мгновенно стих. В наступившей протяжной тишине гулко прозвучал удар посохом об Я царь великий, царь могучий, царь вселенной, царь Ассирии, правитель Вавилона, царь Шумера и Аккада, царь Кардуниаша, «Царь Востока и повелитель Запада, я царь царей, я могучий и всесильный, я герой, я отважный, я страшный, я почтенный, я тот, кто не знает равных среди всех царей, объявляю, мы выступаем».